Беременность — положение и скучное, и досадное, и опасное, и убийственное для красоты. Даже и это, конечно, и это. Цвет лица портится, талия становится шире, кожа растягивается. Ой, и Нарышкина инстинктивно закрыла руками свое пленительное личико. Император снисходительно улыбнулся. Он любил в ней даже эту бестолковую, по-детски наивную суетность. «Негрусти, моя птичка!» — он нежно притянул ее к себе. «Утешься! Тебе ни время, ни болезнь, ни помеха. Они тебя не коснутся. И после рождения сына ты станешь еще моложе, еще красивее, если только это возможно». «После какого сына?» — капризна отвернулась на рышкина «У меня вовсе не сын родится, а дочь». «Откуда такая уверенность?» «Гадалка сказала», — оживилась Мария Антонна. «Ах, что за гадалка!» «Ты себе представить не можешь. Она решительно все знает. Прямо с первого слова сказала мне и про мое положение, и про то, что отец моего ребенка — большущий барин, такой большой больше всех». «Но это еще не доказательство ее прозорливости. Твое положение очень заметно, а о нашей любви много кто знает». А про то, что у меня дочь будет, эта гадалка откуда знает? — Ну, быть может, это предсказание не оправдается. — Непременно оправдается. Я для Сони скоро платьице уже шить начну. Я ужасно люблю мою Соню. Только мне на нее досадно за то, что я танцевать теперь не могу. Император нежно обнял ее и с любовью проговорил. — Ребенок. — Однако мне пора. Я вырвался, чтобы поцеловать мою птичку. «И теперь, конечно, я долго не увижу тебя». «Полно. Да разве это возможно? Я хоть на минутку до да заеду к тебе после коронационных торжеств». «И расскажешь, как все это прошло торжественно и хорошо. Как всем, кроме меня, весело было». «Ну, веселье я думаю, особенного никто не ощутит». «Как же! Все будут нарядные, блистать будут». В голосе Марии Антонны послышались слезы. «Кому же блистать, когда тебя там не будет?» «Да полно, пожалуйста. Не золоти пилюлю. Слишком горька она. Нет, лучше ничего не рассказывай, не дразни меня. Расскажи только, как ты будешь короновать свою коленопреклоненную супругу. Ведь я помню все подробности этого торжественного обряда. Помню твою вдовствующую мамашу. Тоже хороша была». Ну, а твою супругу я и представить не могу в короне и в горностаевой мантии. — Ты недобрая, — укоризненно покачал головой Александр. — Императрица Елизавета перед нами ни в чем не виновата. Мы виноваты перед ней. Он взял Нарышкину за руку и хотел ее поцеловать, но она почти оттолкнула его. На его лице выразилось скорее горе, нежели неудовольствие «Не делай таких резких жестов, моя крошка», — сказал он, — «это тебе вредно». «Ах, оставьте меня! Какое кому делу до того, что мне вредно и что не вредно? Мне, моя птичка, мне, твоему верному другу, мне, отцу нашей будущей премудрости, нашей нетерпеливо ожидаемой Софии Дмитриевны». «Ну да, конечно, Дмитриевны, а не Александровны», — капризно проговорила Нарышкина, со злыми слезами зарываясь в кружевные подушки. Император пожал плечами, бережно нагнулся над красивой головкой фаворитки, нежно поцеловал ее в лоб и, тихо, не оборачиваясь, вышел из комнаты.